Я смотрю на его серое восковое лицо, в котором больше не видно ни его тайных желаний, ни его упрямства, которое он часто проявлял. Джордана больше нет. Под простынями лежит только его тело, содержащее в себе несколько отказавших технических приборов. Восходит солнце. Я наклоняюсь вперед, чтобы выключить лампу на ночном столике». И в этот момент я вижу, что на подоконнике собралась стайка мелких пташек и заглядывает внутрь. Маленькие коричнево-серые комочки с темными точечными глазами и темными клювами. Казалось, разглядывали Джордана, человека, который их так часто рисовал. И у них был такой вид, будто они все время сидели здесь и тоже несли траурную вахту. Но когда я в растерянности снова откинулся на спинку стула... Они вспорхнули и улетели. «Думай о смерти», — говорит Саньяка. «Я так и делаю. Я думаю о смерти. Так я готовлю себя без страха и трепета к тому дню, когда позы и грим отпадут, и станет видно, отважен ли я только на словах или и в сердце, и непритворными ли были те заносчивые речи, которые я бросал в лицо судьбе». Я всегда со страхом читал эти слова, но я их перечитывал снова и снова, не понимая, почему они так задевают меня. Я даже записал их, чтобы всегда иметь их при себе. Может, теперь я начинаю понимать? Две тысячи лет после Синеки мы чтим победителей и презираем побежденных. Мужество по нашим представлениям. Есть лишь способность преодолевать тот страх, который удерживает нас от борьбы за победу. Однако мужество без победы – это ничто. Оно для нас смешно. Поэтому мы не понимаем, что мужество достигает своего расцвета только перед лицом смерти. Даже самые трусливые храбрятся на словах. «Лишь в твои последние часы будет ясно, кто ты есть на самом деле». Смерть произнесет над тобой свое решение. Как же мы рассматриваем смерть? Вообще никак. Мы живем так, будто смерти нет вообще. Мы прячем умирающих в больнице, мы гримируем мертвых, чтобы они выглядели так, будто уснули. Если нам все же приходится признать реальность смерти, мы обрежаем ее в одежды пафоса и топим в охмелю чувств». Вызов сегодняшней жизни состоит не в том, чтобы мужественно встретить смерть, когда она придет. Она придет каждому, неотвратимо и нежданно, а в том, чтобы как можно дольше бегать от нее и скрываться, в идеальном случае, вечно. Мы по умолчанию исходим из того, что смерть есть производственная травма, досадное явление, которое, по возможности, надо устранять. «Думай о смерти», — говорит Синека. «Кто так говорит, тот призывает тебя думать о свободе. Кто научился умирать, тот перестает быть рабом. Я думаю о смерти, потому что вынужден. В ванной все еще валяются осколки баночки, которые смахнул Рейли во время своего инспекционного обхода. Я думаю, пусть они так и валяются. Я не в настроении и не в состоянии их убирать». Честно говоря, состояние у меня было исключительно плохое, руки дрожали, когда я подставлял их под струю воды, а лицо на ощупь было горячим и размягченным, когда его мыл. Я разглядывал себя в зеркале и попытался избавиться от мысли, что я лишь разлагающееся мясо, которое скоро отвалится вонючими кусками от моего стального скелета». И когда я взял свежее полотенце, оно выпало у меня из рук, и, конечно же, прямо на осколки. Я с трудом нагнулся, каждое движение было мучительно. Пальцы правой руки, казалось, хрустнули, схватившись за махровую ткань. И как раз в тот момент, когда я собрался выпрямиться, я увидел эту белую штучку величиной с вишневую косточку, наполовину прикрытую осколками, в щели между плитками пола. Та деталь, которую из меня вырезал Оши. Я не без усилий выковырнул и поднял ее. Потом сел на краю ванны, чтобы отдышаться, присмотрелся к этой штуке и попытался реконструировать, как она попала туда, где ее я нашел. Доктор отдал мне ее в стеклянной баночке с завинчивающейся крышкой. Я сунул баночку в карман брюк, а потом... Я пришел домой и поставил баночку на выступ окна, правильно, и на это же место я сложил потом снятые повязки с твердым намерением в ближайшее время выбросить все это в мусор. Но руки как-то не дошли до этого. Как водится в мужском домашнем хозяйстве, мало ли чему приходится валяться гораздо дольше, чем это согласуется с общими представлениями о гигиене и эстетике. А Рейли интересовался моими повязками, хотел знать, что там случилось с его питомцем. При этом баночка упала и разбилась о плитке. Показательно, однако, что люди, которые вломились в мою квартиру в пятницу и все перевернули вверх дном, не обратили на нее внимания. Может, теория об их идиотизме все-таки верна. Я не знаю почему, но меня вдруг остро заинтересовало, что это за детали. Под увеличительным зрением я обнаружил множество мелких трещинок в белой гладкой оболочке, которая на ощупь была похожа на тефлон, но, пожалуй, не была тефлоном. Одна из трещин была так велика, что невооруженным глазом было видно, именно здесь я ковырял ее шилом. Я отнес эту штучку на кухню, положил на стол и достал из шкафа инструменты, какие у меня были. Разумеется, они не годились для обработки таких шилок, микро миниатюрных деталей но мне все же удалось при помощи струбцины достаточно прочно закрепить эту вишневую косточку на столе чтобы попробовать распилить ее пилкой по металлу белый материал оболочки не оказал серьезного сопротивления распавшись белый порошок по столу и распространил по кухне едкую химическую вонь Металлический корпус под этой оболочкой оказался гораздо прочнее, но через несколько минут поддался, щелкнул, и деталь начала елозить под струбциной. Я извлек ее и остальное доделал кусачками. Теперь передо мной на столе лежали две половинки. Я склонился над ними и осмотрел под увеличением. Мне удалось, несмотря на трясущиеся руки, иголкой разъединить отдельные слои. Крохотный прибор, нигде не обозначенный на моей схеме, постепенно расслоился. Я не инженер, но кое-что из техники нам все-таки преподавали. Есть целый ряд технических элементов, которые я могу идентифицировать без колебаний. Если бы эта штучка из моего живота представляла собой высококомплексный прибор, нечто из класса моего обсервационного, детектион-профессор, например, я мог бы таращиться на него хоть сто лет, но так бы и не понял, что я вижу. Но здесь передо мной был прибор не бог весть какой сложности. Напротив, это была исключительно простая деталька. Простая и грубая, и можно предположить, что она пришла на ум своим создателям в последнюю очередь. В принципе, она состояла из двух частей. Первая представляла собой «приемник». Отчетливо видны были свернутая дипольная антенна и колебательный контур, однозначно радиоприемник самого примитивного строения. К нему примыкал крошечный чип, судя по кодовому номеру, дешифрующие устройства. Вторая составная часть была простым прерывателем, так вот для чего предзначалась эта штука. Один ввод шел внутрь, другой выходил наружу. Оба смыкались язычками и могли размыкаться под воздействием импульса. Теперь я понял, что со мной происходило, когда время от времени, но ну, если, например, я ночью особенно беспокойно ворочался, и прибор был втиснут и вдавлен в брюшину, через трещинку в оболочке внутрь проникала телесная жидкость». Это случалось должно быть довольно часто, только, как правило, ничего не происходило, поскольку конструкция была достаточно устойчивой. Но все же временами, например, в ночь на субботу неделю назад, доходило до того, что между контактными язычками образовалась пленка жидкости, которая нарушала контакт и обесточивала мою систему. Некоторые вспомогательные методы, которые я с течением времени развил, давали эффект, судя по всему, лишь косвенно. Они приводили живот в движение, и изолирующая жидкость стекала. Единственное прямое воздействие состоялось, когда я ткнул шилом сквозь брюшную стенку, прямо в точку, так что оба язычка прижались друг к другу, и жидкость из-под них выдавила. Всё бы хорошо, но вопрос был, собственно, в том, для чего всё это было предназначено. Прибор, который по сигналу прерывал электроснабжение моей системы. Импульс, судя по всему, кодировался. Другими словами, та деталь, которую доктор Оши из меня убрал, была задумана для того, чтобы кто-то, знающий код, мог при желании перекрыть мне кислород. Вот потому я тут сижу и думаю о смерти. Уже давно полдень. Мне видны огромные молочно-серые облака, которые перевариваются через дингу, слегка моросит, как в большей или меньшей степени моросит каждый день. И я пытаюсь понять, что имел в виду Синека, когда говорил, «Есть только одна цепь, которая держит нас на привязи – любовь к жизни. Ее не стряхнешь» но ослабить ее можно, чтобы, когда обстоятельства потребуют, ничто не мешало нашей готовности сделать то, что когда-то должно произойти». Не лишено логики то, что нам, киборгамов, живили такие устройства, равно как и то, что их существование скрыли от нас. Если бы «железный человек» оказался успешным, таких солдат, как я, настроили бы сотни, целые дивизии были бы укомплектованы суперменами, так сказать, «Претерианская гвардия Америки». И совсем немного нужно почитать об истории Рима, чтобы обнаружить, что претерианцы нередко играли решающую роль в некоторых переворотах и убийствах императора. Ответственность за проект решили еще на ранней стадии, а может, получили указание, строить подстраховку, возможность держать под контролем тех духов, которых они намеревались вызвать. Теперь понятно, как Габриэль Уайтвотер умудрился попасть под машину. Должно быть, неподалеку был кто-то, знающий код отключения, кто-то, обладающий соответствующим прибором и в нужный момент нажавший кнопку, что означает, что на самом деле это был никакой не несчастный случай, но в этом я, в принципе, никогда и не сомневался. К сожалению, это проясняет и кое-что другое и теперь я должен действовать».